Глава двадцать первая И молвил Артыгаль тогда, ну что ж, я ставлю истину на чашу сих весов, а на другую чашу ставлю ложь. Он так и сделал. Эдмунд Спенсер, королева-фей «Я, конечно, не эскулап», — заговорил Страйк на пути к Лендроверу но, сдается мне, виной всему кари Не начинай! — отрезал Робин, невольно хохотнув. Ей стало как-то неловко, будто оскандалилась она сама. — Ты далеко от нее сидела, а я все разнюхал. Страйк забрался в машину. — Как пить дать? Баранина с чесноком! — Ну, хватит! Борясь с отвращением, Робин не могла удержаться от смеха. «Прекрати!» Затягивая ремень безопасности, Страйк сказал «Пивка сейчас!» «Тут поблизости есть вполне приличный паб», — сообщил Робин. «Я заранее проверила. Трафальгарская таверна». «Заранее присмотреть паб? Вне сомнения, это тянуло на дополнительный приятный сюрприз в честь его дня рождения». И Страйк даже заподозрил, что тем самым она решила его пристыдить. «Нет, вряд ли», — решил он, — но некий осадок все же остался. Докапываться он не стал и только спросил. «И что ты обо всем этом думаешь?» «Да как тебе сказать? Мы услышали ряд нетривиальных мнений. Ты согласен?» — сказала Робин, выруливая с парковки. «И кажется мне...» пару раз нам откровенно соврали». «Я тоже так считаю», — ответил Страйк. «Что именно тебя насторожило?» «Прежде всего ссора Айрин и Марго на рождественской вечеринке». Робин выехала на Сирку-стрит. По-моему, причина крылась не в том, что Марго принялась осматривать сына Дженнис. Хотя я допускаю, что она «Стала осматривать Кевина без спроса». «Вот-вот», — подтвердил Страйк, «но соглашусь». Скандал возник из-за другого. Айрин буквально заставила Дженниса писать этот случай, а та не хотела раскрывать карты. Тогда возникает вопрос. Айрин зазвала Дженнис к себе домой, чтобы мы допросили их одновременно. Не для того ли, чтобы проследить, Как бы Дженнис не сболтнула ничего такого, что Айрин хочет утаить. Вот что значит издержки многолетней дружбы, правда? Старинные подруги слишком много знают. Робин, которая старалась не сбиться с найденного утром маршрута до Трафальгара, сразу вспомнила все истории, которые рассказывала ей Илса про отношения Страйка и Шарлотты. В частности... Илса сказала, что Страйк отказался сегодня прийти к ним на ужин, сославшись на предварительную договоренность отметить свой день рождения у сестры. Зная, что Страйк совсем недавно разругался с Люси, Робин усомнилась в правдивости такой отговорки. Она допускала, что у нее развивается паранойя, но не могла не заметить, что Страйк избегает общения с ней после работы». Ты же не подозреваешь, Айрин, правда? — Если только в том, что она лгунья, сплетница и неудержимая выскочка, — ответил Страйк. Вряд ли у нее хватило бы мозгов похитить Марго Бамбара и за сорок лет ничем себя не выдать. Но в то же время ложь — интересная штука. А еще что-нибудь интересное ты уловила? — Да. Чем-то меня насторожила история про... Лемингтон спа точнее, реакция Айрин на рассказ Дженнис. Думаю, Леммингтон-спа по какой-то причине для нее важен. И еще одна странность. Дженнис не передала ей слова того пациента. Естественно, было бы предположить, что она непременно поделится с лучшей подругой, ведь обе знали Марго и несколько десятилетий были неразлучны. Даже если Дженнис считала, что этот Ремидж все выдумал, «Почему она таилась от Айрин?» «Опять же хорошо подмечено», — сказал Страйк, задумчиво разглядывая неоклассический фасад Национального морского музея в окружении широких, безупречно ухоженных изумрудных лужаек. «А что скажешь о Дженнис?» «Ну, когда нам дозволили ее выслушать, она произвела неплохое впечатление» осторожно выговорила Робин. Достаточно трезво рассуждала о Марго и Даутвейте. Неясно, правда, почему она позволяет Айрин обращаться с собой, как с прислугой. Есть люди, которым необходимо ощущать свою нужность. К тому же она, вероятно, чувствует себя обязанной, если Айрин не врет, что они с мужем финансового поддерживали Дженнис, когда та сидела без гроша. Выбранный Робин Пап виднелся издалека. Большое шикарное здание со множеством балконов, козырьков, гербов и подвесных цветочных ящиков стояло на берегу Темзы. Робин припарковалась, они вышли из машины и двинулись вдоль черных заградительных столбиков к асфальтированной площадке, занятой деревянными столами с видом на реку. Из центра смотрел в сторону воды черный памятник лорду Нельсону в натуральную небольшую величину. — Видишь, — указал Робин, — здесь можно сидеть на открытом воздухе и курить. — Не продует? — усомнился Страйк. — У меня пальто теплое. Я сейчас схожу за... — Нет, я сам схожу, — твердо заявил Страйк. — Что тебе взять? Содовую слаймом, пожалуйста. Я же за рулем. Как только Страйк вошел в паб, его встретил дружный хор, затянувший с днем рождения тебя. В углу под потолком висели надутые гелием воздушные шары, и он на мгновение застыл от ужаса, вообразив, что Робин организовала для него вечеринку с сюрпризом. Но в следующий миг отметил, что не видит ни одного знакомого лица, а шары образуют цифру 80 Во главе семейного стола сидела хрупкая, сияющая старушка с лиловыми волосами. Под вспышками камер она задувала свечи на огромном шоколадном торте. Затем последовали одобрительные возгласы и аплодисменты. Какой-то мальчуган стал дуть в украшенный перьями свисток. Страйк все еще в легком ознобе направился к стойке, ругая себя за подозрение в адрес Робин. Даже Шарлотта, с которой у него были самые длительные и самые близкие отношения за всю жизнь, ни за что бы не устроила такой спектакль. Да и то сказать, Шарлотта никогда не позволяла таким банальным событиям, как его день рождения, мешать ее капризам и настроением. Когда страйку исполнялось 27 лет, у нее был период бурной ревности, переходящий в злобу из-за того, что он отказывался демобилизоваться из армии. точной причины их раздоров и сцен как-то не отложились у него в памяти. И она вышвырнула приготовленный для него еще нераспакованный подарок в окно четвертого этажа. Нет, были, конечно, и другие воспоминания. Когда он выписался из госпиталя сэлли Оук и пытался приноровиться к протезу, Шарлотта забрала его к себе в Нотинг-Хилл, приготовила ему поесть, а после обеда вернулась из кухни с двумя чашками обжигающего кофе, совершенно голая и самая прекрасная из всех известных ему женщин. Он хохотал и задыхался одновременно. «У него...» Не было секса без малого два года. Ту ночь невозможно было забыть, равно как и Шарлотту, которая потом рыдала у него в объятиях, повторяя, что он — единственный мужчина в ее жизни, что она сама боится своих чувств, боится, что она — воплощенное зло, если не сокрушается по поводу его ампутированной голени, которая вернула его к ней. Теперь, наконец, она могла заботиться о нем так, как он всегда заботился о ней. И ближе к полуночи Страйк сделал ей предложение, и они опять занялись любовью, и потом до рассвета не могли наговориться. Он рассказывал ей, что собирается открыть детективное агентство, а она убеждала его не покупать ей кольцо и откладывать все средства на свою новую карьеру, в которой он непременно добьется блистательных успехов. С напитками и пакетиками чипсов Страйк вернулся к Робин, которая с мрачным видом сидела на скамье, засунув руки в карманы. — Гляди веселей! — обратился Страйк не столько к ней, сколько к самому себе. — Извини, — сказала Робин, толком не зная за что, просит прощения. Он сел не напротив, а рядом чтобы вместе смотреть на воду. Внизу тянулся каменистый берег, волны лизали гальку. На другом берегу поднимались металлические офисные центры делового квартала Кеннери Уорф. Слева возвышался небоскреб Шарт. В этот стылый ноябрьский день река была свинцового цвета. Страйк надорвал один пакет чипсов сверху вниз, чтобы обоим было удобно доставать картофельные лепестки. пожалев, что она не заказала горячий кофе, робин сделала маленький глоток с содовой с лаймом съела пару чипсов, опять засунул руки в карманы и сказала: « Я понимаю, что пораженческие настроения это не дело но если честно, мне кажется мы не узнаем что случилось с марго бамбару. И что же навеяло такие мысли? Видимо, то, что Айрин постоянно путалась в именах, а Дженнис ей подыгрывала, скрывая при этом истинные причины того рождественского конфликта. Сейчас, за давностью лет, никто не обязан рассказывать нам правду, если даже сумеет вспомнить. К тому же люди всегда... Держится за старые привычные версии, вроде эпизода с Глорией и таблеткой в кружке Бреннера. Каждому хочется подчеркнуть свою значимость и мнимую осведомленность, а потому... В общем, я начинаю думать, что мы поставили перед собой недосягаемую цель. Пока Робин сидела на холоде в ожидании страйка, на нее нахлынула волна усталости, а следом пришла безнадежность. «Не вешай нос», — потребовал Страйк. «Мы уже обнаружили два существенных момента, которые в свое время ускользнули от полиции». Он достал пачку сигарет, закурил и продолжил. «Во-первых, там, где работала Марго, имелся солидный запас барбитуратов. Во-вторых, есть большая вероятность, что Марго Бамбара сделала аборт». «Начнем с барбитуратов. Не стоит ли нам задуматься об очевидном? Они давали возможность погрузить человека в сон». «Марго не погружалась в сон?» — мрачно возразила Робин, жуя чипсы. «Она вышла из амбулатории на своих двоих». «Только если допустить, что Глория не солгала. Это понятно», — сказала Робин. «Но как они с Тео...» Не может же быть, что это Тео было не при делах. Как глори с Тео сумели накачать Марго барбитуратами до потери сознания? Не забывай, если Айрин говорит правду, то Марго никому не позволяла наливать ей чай. А если верить словам Дженнис насчет дозировки, то человек отключается только от лошадиной дозы. Резонно. Итак, вернемся к тому небольшому эпизоду с таблеткой в чае. «Неужели ты этому поверил?» «Конечно», — ответил Страйк. «Ведь если это ложь, то она совершенно бессмысленна. Одна единственная таблетка не тянет даже на любопытный казус, верно? Зато она требует пересмотреть старый вопрос. Могла ли Марго знать или подозревать, что Бреннер наркозависимый? Она могла, скажем, заметить, что порой он нарушает профессиональную этику, или представляет опасность для больных. Но тогда она бы не смолчала. И мы только что услышали интереснейшие подробности из жизни Бреннера, который, оказывается, перенес психологическую травму. Был глубоко несчастен и одинок. А что, если Марго угрожала ему разоблачением, потерей статуса и престижа? Что у него еще оставалось? Человек способен убить и за меньшее. В тот вечер он ушел с работы раньше, чем Марго. А вдруг он где-то ее поджидал и предложил подвезти? «В таком случае она бы, я думаю, насторожилась», — сказала Робин. «Не потому, что боялась физической расправы, а потому, что опасалась, как бы он не закатил скандал, что было, насколько мы знаем, вполне в его характере. Я бы, честно скажу, лучше пошла пешком по сырости». А она была намного моложе его, рослая, в хорошей форме. Мне сейчас не вспомнить, где он проживал. Со своей незамужней сестрой. Минутах в двадцати езды от амбулатории. Сестра заявила, что он вернулся домой в обычное время. Сосед, гулявший с собакой, подтвердил, что видел его в окне примерно в одиннадцать вечера. Но мне не приходит в голову ни одной другой возможности использования барбитуратов. Продолжал Страйк. Как отметила Дженнис, у них была высокая уличная стоимость. А Бреннер, судя по всему, сделал немалый запас. Быть может, кто-то из посторонних прознал, что в амбулатории хранится товарное количество ценного препарата. Но Марго смешала все карты. — И скончалась прямо в амбулатории? А это значит, что перед нами опять замаячили Глория и Тео? — Глории и Тео положили глаз на эти наркотики, а мы только что узнали. — Про брата-наркоторговца, — подхватил Робин. — Как понимать твой скептический тон? — Айрин собиралась прижучить Глорию, так? — Да, так. Но тот факт, что у Глории был брат-наркоторговец, — это ценная информация. Равно как и другой факт, что в амбулатории хранился запас наркотиков «бери, не хочу». Бреннер наверняка боялся огласки, а потому вряд ли стал бы заявлять о краже. То есть ситуация сложилась весьма благоприятная. — Брат-преступник еще не делает преступниками своих родных. — Согласен. Но от этого мне еще больше охота разыскать Глорию. Как говорится, у следствия появились вопросы. А кроме того, надо еще разобраться с абортом, — сказал Страйк если Айрин не врет, что из медицинского центра звонили для подтверждения записи. — Вот именно, если... — вставила Робин. — Не вижу здесь лжи, — сказал Страйк. — Но причина противоположна той, которую мы обсуждали в связи с таблеткой в чашке Бреннера. Эта ложь была бы слишком большой. Люди обычно не придумывают такие вещи. короче. В то время она поделилась с Дженнис, и их мелкая склока о врачебной тайне выглядит вполне достоверной. И Оугден тоже не с потолка взял свой рассказ. Не удивлюсь, если наводка поступила от Айрин. Мне кажется, она из тех женщин, которые не упускают шанса добавить что-нибудь от себя или посплетничать. Робин промолчала. Ей только раз в жизни случилось испугаться, что она беременна, и у нее по сей день сохранилось воспоминание о том огромном облегчении, какое она испытала, узнав, что это была ложная тревога, и ей не придется больше обсуждать это с посторонними и подвергаться еще одной интимной процедуре, несущей с собой новую кровь и новую боль. А что, если женщина собирается сделать аборт от мужа? подумала она. Неужели Марго могла бы на такое решиться, уже произведя на свет сестренку этого нерожденного младенца? Что творилось у Марго в голове за месяц до исчезновения? Быть может, она тихо сходила с ума, как Телбот? За последние несколько лет Робин поняла, какое это таинственное существо — человек. Даже для тех, которые мнят, будто знают его, как облупленного. Измены и двоеженства, причуды и фетиши, воровство и мошенничество, травли и запугивание, Она соприкоснулась с таким количеством тайных жизней, что уже потеряла им счет, но никогда не заносилась перед обманутыми и одураченными, которые приходили в агентство ради установления истины. Разве сама она не считала, что изучила своего мужа вдоль и поперек. Сколько сотен ночей они сплетались, как сиамские близнецы, шепча признание и дружно смеясь в темноте. Почти половина ее жизни прошла рядом с Мэтью. Но только найдя бриллиантовую сережку в их супружеской постели, она поняла, что он ведет свою отдельную жизнь. И, скорее всего, никогда не был тем мужчиной, которого она знала как саму себя. «Тебе не хочется думать, что она сделала аборт?» Страйк интуитивно угадал, хотя бы отчасти, причину ее молчания, но вместо того, чтобы ответить, она задала встречный вопрос. «А ее подруга Уна не выходила с тобой на связь?» «Разве я не рассказывал?» — спохватился Страйк. Как же, как же. Только вчера получил от нее мэйл. Она была викарием, пока не ушла на покой, и охотно встретится с нами в Лондоне, когда приедет на рождественские распродажи. Точную дату сообщит дополнительно. — Это хорошо, — оживилась Робин. — Знаешь, мне не терпится побеседовать хоть с кем-нибудь, кто по-доброму относился к Марго. — К ней по-доброму относился Гупта сказал Страйк. Да и Дженнис тоже, она сама только что в этом призналась. Робин вскрыла новый пакет чипсов. Этого следовало ожидать, согласись, сказала она. После всего случившегося многие делают вид, что питали к Марго добрые чувства, но Айрин даже вид не делает. Тебе не кажется, что это несколько нарочито? 40 лет держаться за свои обиды. «Бить лежачего? Неужели ты не допускаешь, что ее заявление...» «Ну, не знаю». «Что это политика?» «Трубить об их дружбе?» «Вот-вот. Но Айрин, вероятно, знала, что слишком многие могут засвидетельствовать обратное. Как ты расценил анонимные записки? Факт или вымысел?» «Вопрос, конечно, интересный». Страйк почесал подбородок. Айрин со смаком рассказывала, что Марго обзывали бранным словом на букву «П», но «Адский огонь» — такого сходу не придумаешь. Я бы скорее ожидал услышать что-нибудь вроде «Заносчивая сучка». Страйк повторно достал из кармана блокнот и просмотрел заметки, сделанные в ходе допроса. «Все это, конечно, нуждается в проверке. Сможешь взять на себя...» Чарли Рэмиджа и Леммингтон-спа. А я тем временем разберусь с Эпплторпом, любителем Бенни». «Вот опять», — заметил Робин. «Что?» «Ухмыльнулся при слове «Бенни». Разве бензодрин — это смешно?» «А вот оно что!» — Страйк хмыкнул. «Я сейчас вспомнил, что мне рассказывал дядя Тед. Ты когда-нибудь смотрела «Перекрестки»?» «Что такое «Перекрестки»?» «Вечно забываю, насколько ты моложе», — сказал Страйк. «Это дневная мыльная опера, и там есть персонаж по имени Бенни. Он, в наши дни таких говорят, с особыми потребностями. Простой, ходит в шерстяной шапке, классический в своем роде персонаж». «И он тебе вспомнился?» — уточнил Робин. «Не слишком смешно. Пусть так». Но без этого ты не поймешь дальнейшее. Полагаю, ты имеешь представление, что такое фолклендская война. Я моложе тебя, Страйк, но все же не полная идиотка. Ладно, ладно. Британские солдаты, среди них в 82 году был Тед, называли местных Бенни по имени персонажа из перекрестков. Это дошло до командования, и тут же было спущено распоряжение прекратить называть освобожденное нами население Бенни. И тогда, — ухмыльнулся Страйк, — их стали называть те же. — Те же? Как это понимать, те же? — Те же Бенни! — Страйк сопроводил это объяснение громовыми раскатами хохота. Робин тоже посмеялась но больше над весельем Страйка. Когда его рокот умолк, они немного посидели молча, глядя на реку и потягивая каждый свой напиток. А Страйк еще и покурил, прежде чем сказать. Собираюсь обратиться в Министерство юстиции за разрешением на встречу с Кридом. Серьезно? Попытка не пытка. Власти всегда считали, что на совести Крида Больше нападений и убийств, чем ему инкриминировали. У него в доме нашли ювелирные изделия, предметы одежды, неопознанные родственниками жертв. И если общество привыкло списывать все злодеяния на Крида, то это еще ничего не доказывает, — согласилась Робин. Не вынимая изо рта сигареты, Страйк со вздохом потер лицо и сказал... Хочешь знать, до какой степени дошло безумие Телбота? Рассказывай. Из внутреннего кармана пальто Страйк достал толстую тетрадь в синем кожаном переплете и передал Робин. Она стала молча перелистывать страницы. Каждый лист покрывали непонятные схемы и рисунки. Почерк был мелкий, предельно аккуратный, но какой-то судорожный. Встречались подчеркивания, обведенные кружочками фразы и символы. Часто возникали пентаграммы. По страницам были разбросаны фамилии, никак не связанные с делом. Кроули, Леви, Адамс, Шмидт. Рисунок. Страница 250-251. Робин остановилась на густо испещренной страницы, откуда на читателя скорбно взирала козлиная голова с третьим глазом. «Посмотри-ка!» Она склонилась ниже. «У него использована астрологическая символика?» «Что у него использовано?» Хмуро переспросил Страйк. «Вот это! Весы!» Робин указала на какое-то обозначение в нижней части страницы. «Мой знак Зодиака!» «У меня даже был брелок с таким символом». «Знаки Зодиака? Это еще какого черта?» Страйк развернул тетрадь к себе с таким отвращением, что Робин опять рассмеялась. Страйк пробежал глазами изображения. Робин была права, но кружки, нарисованные вокруг козлиной головы, сказали ему нечто большее. «Он составил полный гороскоп на тот момент, в который, по его расчетам, была похищена Марго», — сказал Страйк. «Смотри, вот дата. 11 октября 74-го. 18.30. Ё-моё! Астрология! С дуба рухнул!» «А ты под каким знаком родился?» «Без понятия». «Да ладно!» Он посмотрел на нее, как громом пораженный. «Ну, ты что, притворяешься?» — воскликнула она. «Каждый человек знает свой знак зодиака. Не делай вид, что ты выше этого». Страйк неохотно усмехнулся, глубоко затянулся сигаретой, выдохнул дым и отчеканил. «Стрелец! Асцендент в Скорпионе, солнце в первом доме!» «Да ты...» Робин не сдержал и смех. «Это реально так? Или ты от балды сейчас сказал?» «Естественно, это чушь собачья», — бросил Страйк. «К реальности не имеет никакого отношения. Но...» «Да, так сказано в моей натальной карте. Хватит ржать. вспомнил увлечение моей матери. Она обожала всю эту хрень. Когда я только родился, ее близкий дружок составил на меня полный гороскоп». Я должен был сразу это распознать. Он ткнул пальцем в козлиную голову, но еще не успел внимательно изучить. — И что же означает солнце в первом доме? — Да ничего не означает. Фигня полная. Робин поняла, и он не хотел признаваться, что все это знает на зубок, и от этого еще немного посмеялась. Полураздраженно, полунасмешливо он пробормотал. «Независимость! Лидерство!» «Так-так!» «Чепуха!» «Вокруг этого дела и так туману напустили. Не хватало еще приплетать сюда наши гороскопы. Медиум! Священное место! Телбот со своим бафометом!» «Айрин со своей разбитой Марго Фонтейн!» Добавила Робин. «Айрин со своей разбитой, сука, Марго Фонтейн!» пробормотал, выпучив глаза Страйк. На деревянную столешницу начал падать мелкий ледяной дождик, пока не расплылись чернила. Страйк поспешил закрыть кожаную обложку. Они с Робин, не сговариваясь, встали и пошли к Лендроверу. Старушку с лиловыми волосами, которая отмечала свое рождение в один день со Страйком, грузили, похоже, две дочери, припаркованную поблизости «Тойоту». Вокруг, раскрыв зонты, болтали улыбчивые родственники. Перед посадкой в ленд-ровер у «Страйка» мелькнула мысль. «Где он будет, если доживет до 80 И кто окажется рядом?»